Приезд Льва Толстого и уход Тараса. С тех пор, как Аллуся с Робой поженились, двери родного подвала вообще не закрывались. Он стал неким предбанником ЦДЛ и Союза писателей. Никто мимо не проходил. Все клубились, накапливались, переливались из комнаты в комнату, куря и обсуждая последние стихи, новые книги и невыданные гонорары. Особенно любили захаживать те, кто не допевал Знали, у Киреевских всегда найдётся. Лидка пыталась как-то регулировать количество спиртного, но сделать это было почти невозможно. Бутылки появлялись сами собой, и Лидке уже начинало казаться, что совсем и не она хозяйка в доме, что всё происходит помимо её воли. Миля удивлялась, как так можно жить, никакого порядка. Проходной двор. А он и впрямь был проходным. Через их дровяной дворик был самый близкий проход в центральный дом литераторов. Хотя когда под их подвалом прорыли ещё и подземный ход из усадьбы в только что отстроенный клуб писателей с большим залом, народу немного убавилось. Все спускались под землю, чтобы посмотреть на это чудо. Зачем? Зачем надо было прилагать столько усилий, чтобы под землёй соединить усадьбу с прижившимся там союзом писателей и новый дом литераторов? Всего-то 10 шагов пройти. Когда дом строили, Киреевским пришлось закопать окно подвала со стороны стройки. Пыль в комнате летела хлопьями. Однажды Алуся забыла, что нельзя оставлять открытой форточку, и проснулась, вся сидая от покрывшей её за ночь пыли. В 1955 году во двор приехал Лев Толстой. Сначала правда экскаватор, писатель потом. Жители предупредили, что в самом центре их дворового государства на высоком постаменте сядет бронзовый классик, и чтобы они собрали свои огурцы и помидоры, свернули огородики и дали путь культуре. Никто особо не возмущался. Огороды не приносили ничего, кроме удовольствия и разговоров про размер огурцов и красноту помидоров. А буйный урожай из трех-четырех овощей сразу раздавался соседям на пробу и на зависть, не успев дойти до хозяйской кухни. Только у Кузькина, у единственного, росли тыквы. Кузькин был эстетом, бывшим артистом больших, средних и малых театров, почитывал стишки из собственного сочинения и однажды в молодости плохо сыграл Бориса в Грозе. Почти никаких подробностей о нём во дворе не знали, но считали знатоком поэзии, хотя хорошо в основном он знал только свою. Жил в квартире размером со шкаф, но на поверхности земли. Любил разговаривать с овощами. Странным был. Выращивал тыквы и с ними общался. На зиму ему хватало двух-трёх собеседников. Отвоевал себе во дворе самое солнечное место, прямо под писательскими колоннами, ежегодно накладывал туда кучи навоза, за которым специально ездил к стадиону Динамо во время крупных матчей, когда собирались огромные толпы, а следовательно, конная милиция. Сметливый Кускин приходил к началу матча и набирал полные вёдра свежего, дымящегося и тонко пахнущего говна. Прикрывал тряпками и ехал с пересадками до Поварской. Пересадки были частыми. Как только кондуктор чуил запах сочившейся из кузкинных вёдер, то просил гражданина сойти и не нарушать. Кускин тушевался, словно сам подпустил газов, и безоговорочно сходил. Добирался с вёдрами домой, сваливал навоз во дворе и ехал вновь. Так было раз в год по осени, когда надо было запасаться удобрением, которое всю зиму прело под окнами довольного Кускина. Детством пахнет, говорил он мечтательно и грустно улыбаясь. Потом активно ухаживал за тыквами, можно даже сказать, ухлёстывал. Сначала пестовал поросль, оберегая от сквозняков и подставляя её под редкие солнечные лучики. Потом, высадив во двор, отгораживал штакетничком и по ночам прикрывал вёдрами, чтобы не вымерзли по июньским заморозкам. Странно было, конечно, видеть наливающиеся тыквы у входа в Союз писателей. Ну а что в мире было не странно? По сентябрю, когда листва желтела и ужла, У жёлтой стены жирели 3, хотя бывало и больше, оранжевые тыквы, как в сказке про Золушку. Кускин резал их постепенно, готовясь заранее к этому сокровенному и очень важному для него ритуалу. А отрезав тыквун от колючего превратившегося в коричневый жгут стебля, с улыбкой подкидывал её как младенца в воздух, звонко шлёпая по рыжим бокам. Потом ежедневно отрезал от неё по кусочку, Съедал с кашей ли, париной ли, сырой, и разговаривал с ней обо всем. С людьми же общался мало. Во дворе к актеру-тыквоеду относились неплохо. Был он смирным, вполне безобидным, контуженным и очень таинственным. Его знали все, но никто особо его не замечал. Но однажды, вдруг выпив больше положенного на Мелькин день рождения, он стал пьяненьким голосом рассказывать про свою жизнь. Столько слов он не произнёс за всё своё многолетнее существование, а жил он во дворе с начала 30-х. Пьяненький он казался совсем другим, милым, улыбчивым и доневозможности благодушным. Вот спустя четверть века соседи и узнали наконец о нём подробности. Был Кускин, не просто Кускиным, как его звали во дворе, а Семёном Никифорычем Кускиным-Кулебякиным дворянского рода. Род, видимо, был не слишком знатным и не самым древним, и фамилии эти две, соединённые вместе, звучали странно, но из песни слов не выкинешь. Хотя Кускин выкинул во время революции, он вовремя спохватился и скинул с себя бремя не знатного дворянского рода, а заодно и звучную вторую фамилию, оставшись простецким Сенькой Кускиным, начинающим артистом, тогда ещё немого кино. В скором времени, осознав, что с таким именем выдающимся артистом ему не стать, он навсегда покинул большое искусство и ушёл в топёры. Благо в детстве обучался игре на фортепиано. Называл себя торжественно музыкантом-иллюстратором. Чего я только не иллюстрировал, дорогие мои. Сенька очаровательно моргнул глазами, заглядывая Милки в дышащее зрелостью подставленное декольте. В то послевоенное время туда ещё можно было смотреть. «И ведь вы как думаете, дамы? Должен был знать, про что фильмы, музыку заранее подобрать. Не абы как. Дело серьёзное. Поначалу, конечно, народ мне свистел. Врать не буду, но мог бы. Однажды даже кинули прямо на клавиши тухлую селёдку. Я обиделся. Как-то неуважительно. Селёдку на клавиши. Я и вляпался. Пришлось доигрывать с сальными вонючими пальцами. Как мне потом было плохо». Вот сейчас вспоминаю, и мне нехорошо. Мне везде мерещился этот тухлый ржавый запах. Как хорошо миль, что у вас тут селёдки не подают. Не могу на неё даже смотреть. А я зато Вальтфиля, Вальтеиля, Вальтеиля люблю. Композитор, знаете, играл его часто под разные фильмы. Романсы у него хороши. Мой костёр в тумане советет. Знаете, по его мотивам мало кто помнит. Француз. Эх, было бы у вас милиция, дорогая, пианино, как бы вы поризвились. И он, и Кая тоненько и жалобно запел про камыш, про деревья гнулись и про новочку, которая тёмная была. А когда перешёл чуть пришепётывая к возлюбленной паре, то картинно накрыл своей рукой пухлые Милькины пальцы. Милька охнула и закатила глаза. Ей много было не надо. Она не думала о мужчинах с давних времен своего романа в подушках. А именно с самых тех пор, как у нее свистнули постельное белье, она решила, что ее чуть не изнасиловали. А Кузькин все пел и пел. Но это было задолго до Толстого. А тогда... Единственный, кто сильно горевал по поводу приезда Льва Николаевича, был Юркий милиционер, которому год назад в качестве взятки, он этого и не скрывал, подарили курицу, которая разгуливала по дворовым огородикам и паслась на воле круглого двора. Он дал ей имя Крузенштерн, но ласково называл Ваней, ведь тот известный адмирал был Иваном. Когда спрашивали у Юрки, почему у курицы такое выдающееся имя, Он краснел и прятал глаза. Крузенштерн к году выросла в большую лысую птицу, в которой прослеживались черты какого-то мускулистого завра. Курица-монстр постоянно охотилась, и виды была дичайшего. Дети ее боялись, взрослые сбегали, кошки откровенно ненавидели. Но сделать с ней ничего не могли. Ее розовый гребешок постоянно дрожал от злости, а отточенные когти клацали по дорожке». Когда она видела объект, неважно, бабочка это была или грузовик, главное, чтоб двигалось. Крузя начинала бить копытом, как как конь, разгонялась в облаке пыли так, что на секунду становилась невидимой для окружающих и наносила удар клювом, иногда до крови, если речь шла о теплокровной жертве. Но одной капли было обычно недостаточно, и курица-монстр в зёрошив пять перьев на теле, остальных просто не было, снова бросалась в бой. Юрку Крузя любила. Завидев его, перья не ерепенила, а подходила и заглядывала в глаза, трогательно наклонив мерзкую головку на бок. Юрка млел. Эта тварь, видимо, была единственным любившим его существом. Но стоило чему-то снова рядом пошевелиться, как Крузя опускала голову и на всех парах мчалась убивать. Юрка был внутренне горд, но вида не подавал. Когда Поля спросила о такой странной курячьей склонности, Юрка, потупив глаза и пнув ногой Толстова, признался, что кормит её с цыплячего возраста только докторской колбасой. И дома она с роду ничего другого не ела. И добавил с учёным блеском в глазах, что именно на этот диетический продукт куриные мозги с инстинктами так удивительно среагировали кончила Ваня Крузенштерн. Плохо. Какой-то гость, защищавший своё малолетнее дитя, сильно пнул её ногой в грудь, от чего курица-монстр в первый и последний раз взлетела в воздух и шмякнулась со всего размаха об стенку, получив, видимо, сотрясение куриных мозгов, несовместимое с никчёмной её жизнью. Юрка видел и этот последний полёт Крузенштерна, и гостя-убийцу с виду интеллигентного. И предсмертное дрыганье чудного лысого тельца у стены. Он взял кору на руки. Она чуть очухалась, преданно посмотрела своими бусинами на хозяина и открыла клюв, чтобы что-то сказать. "Забить её надо", предложил учасливо-интеллигентный гость, не зная, что перед ним куриный хозяин. "Мучиться будет жеватина". Юрко ненавидяще посмотрел в его сторону. Видимо, среагировал только на звук, не вникая в смысл предложения, и ласково потрогал кобуру. "Не, курей не стреляют", проследил гость взглядом за движением руки. "Голову ей надо отрезать. Я умею. Помочь?" Гость, как выяснилось, был поваром в какой-то ведомственной столовке и пришёл на ужин к Илияве, нашему дворовому грузину, делающему лучшие в округе шашлыки. Когда с нашего двора шёл дымок? Нет. Это не был пожар. Гоги или Ава жарил для соседей шашлык. Так и в тот роковой для Крюзенштерна день Гоги разжёг уже мангал в ожидании гостей, притащил берёзовых поленьев, хотя предпочитал грушевые или любые другие фруктовые, и размахивал шампурами, нанизывая сразу по несколько истекающих маринадом кусочков и одновременно отгоняя мух. Юрка посмотрел на всех с улыбкой. Улыбка была нервная и неровная обнажающие редкие гниловатые зубы. Он не понимал, как реагировать. С одной стороны, у него отняли самое дорогое, с другой это была всего-навсего курица. Он глядел на Ваню, которая трепыхалась из последних сил у него в руках, и принимал решение. Застрелить повара юрко не мог. Всё-таки он был советским милиционером, что звучало гордо, и особой причины, собственно, на это не было, хотя очень об этом мечталось. В Юрке прямо всколыхнулась какая-то древняя мстительная кровь, понемногу закипающая в башке. Хотя умом он понимал, что кровь кровью, а думать-то надо, и не гоже из-за курицы такое с человеком сотворять, а потом ещё не дай бог и в тюрьму из-за этого садиться. Борьба между эмоциями и разумом длилась совсем недолгое время. Неровная улыбка на лице Юрки сошла на нет, и Юрка решился. Нате, помогайте. Он протянул повару голое тельце с редкими вкраплениями перьев, которые ещё по инерции дёргалось. Страдает Ваня. Бейте. Юрка ещё раз обнажил зубы, то ли скалясь, то ли снова улыбаясь, то ли по-детски собираясь всплакнуть. Повар, "Завите меня, Николай Вадимович", жадно схватил мускулистую куру и словно жрец понёс, как показалось даже с поклоном, предполагаемому палачу. Сам давай, сам замахал руками Гоги. Я не буду, она ж соседка моя, хоть и ведьмой была. Ну не делай это. Ты чужой, на обещал, вот и режь. Николай Вадимович зыркнул глазом на своё дитё, которое явилось причиной столь нелепой смерти. Заслонил его мощным поварским задом и мгновенно и очень профессионально резанул по шее Крузенштерна большим ножом вовремя подданным Гоги. Голова, удивлённо моргая глазами, отлетела к убийственной стене. А остатки Крузенштерна побежали к Толстому, изливая толчками кровь на дорожку из красной кирпичной крошки. Не добежав буквально куриного шага до великого писателя, тушка упала, выпроснула последнюю каплю и затихла. Взрослые с нескрываемым удивлением смотрели на лысую, безголовую, убегающую курицу. Ребенок к такому жуткому зрелищу допущен не был, папины толстые пальцы закрыли ему пол лица, не давая даже дышать. Юрка охнул, грязненько выругался, подобрал Ванину голову, тельце и, не попрощавшись, пошел к себе горевать. Скоро из его коморки запахло вареной курятиной, с отчетливой ноткой докторской колбасы. Крузенштерн пошёл ко дну. Разгадать загадку, почему во дворе посадят именно Толстого, было невозможно. Никто против не был. Старика любили и гордились им, но просто жители хотели понять, как их родной двор связан с классиком. Просто понять. Сусанна Николаевна первой не выдержала, сочинила письмо в районное отделение по культуре и пошла по подвалам его подписывать. Кого не было, за того подписывала сама. Дорогие товарищи, мы, жители дома по адресу Поварская улица 52, просим объяснить причину, по которой памятник великому русскому писателю Льву Николаевичу Толстому был поставлен именно в нашем дворе. Как наш дом, а до этого усадьба Бадековых и Человых, а затем Сологубов, связан с его величайшим именем? Мы жильцы этого дома хотим знать А в дальнейшем и гордится, если выяснится, что Лев Николаевич Толстой останавливался в нашем доме или даже писал здесь свои всемирно известные работы. Очень просим сообщить, что известно по этому поводу. С уважением. И дальше шло перечисление всех жителей и их аккуратные и разборчивые подписи, сделанные почти все с Усанной Николаевной с молчаливого согласия дворовых. Всего 118 человек. Миля, Поля с семьёй и Марта не терпели подлога и подписывали петиции всегда сами. Или не подписывали совсем, зорко следя за тем, чтобы какая-нибудь закорючка случайно не появилась бы потом напротив их фамилий. «Дело-то подсудное, Сусанночка. Аккуратней с такими-то вопросами», — предупреждали бабоньки. «А я что? А я за всеобщий интерес», — неизменно объясняла Сусанна и нервно поправляла прическу. Через пару недель пришёл он, Ничего не объясняющий ответ запутавший жителей ещё больше. Скульптуру, как написали в письме, подарили украинцы на трёхсотлетие воссоединения Украины с Россией. Ну, подарили и ладно. Дарённому коню сами понимаете, но зачем его надо было сажать в родном дворе? Этого понять не мог никто. И снова пошли думы и разговоры, почему именно его, а не другого великого, или, скажем, не девушку с веслом или пионера с горном? Понятно, что в центр двора что-то напрашивалось. Хотя двор оставался бы изумительно красивый без этого. Почему опять же не Грибоедова, вдова которого жила в усадьбе и перевезла сюда всю свою обстановку на целый музей хватит? Почему не Оксакова, который венчался здесь с Тючевой в домовой церкви, но Толстого? Может, потому что он часто бывал в гостях у Сологубов, предположила Миля. Подарки приносил. Сама помню, Мрачный мужик был, неулыбчивый. Бывало, буркнет чего-то непонятное, а переспрашивать боязно. Однажды настольную лампу фамильную притащил, другой раз два бронзовых тяжёлых подсвечника в подарок. Книги свои с надписью дарил. Где всё это теперь? задумалась. А упрямая Сусанна Николаевна всё писала и писала. Натура у неё была такая, песучая. Любила она своими мыслями поделиться с начальством. Ну, в общем, сел Толстой. Прямо в самом центре двора. Нельзя было сказать, что он всем сразу понравился. Привыкали долго. Дети так те боялись. Дядька был весь черный, нахмуренный и вечно смотрел в свою громадную книжку. Маленьких пугали именно Толстым, если они не хотели спать, а не Юркой милиционером. «Вот придет Лев Николаевич!» И те сразу в ужасе закрывали глаза и замирали, чтобы только не видеть, как огромный бронзовый лев Николаевич, гремя и поскрипывая, отрывает неподъемный зад от кресла, встает кряхтя, аккуратно кладет свою пудовую книгу на освободившееся место, неловко и с жутким скрежетом спускается вниз, растаптывая бархатцы, и идет, как командор, позвякивая внутренностями, проверять по подвалам, заснули ли ребятишки. Его сразу полюбили только голуби, Они сидели у него на макушке и гадили, смешно поворачивая при этом голову, вроде как удивлялись: "Что это такое произошло?" Но когда чего-то прибывает, другое убывает. Как только Толстой сел посреди двора, и закончились работы вокруг, умер Тарас. В самый разгар лета и в самый разгар дня, в самое воскресенье, когда можно было вообще и не выходить на улицу. Из-за жары все попрятались по своим подземельям. Двигались лениво и замедленно, устраивая сквозняки и обмахиваясь газетами. А Тарас вот вышел. Прохрамывал, опираясь на свою бывалую метлу туда-сюда, пару окурков подобрал, покачав головой, и подошёл к памятнику. Минтай нехотя ходил за хозяином и наконец плюхнулся в тень, высунув язык. Поля рассказывала потом: Тарас встал прямо у подножия Задрал голову вверх и стал пристально смотреть толстому в лицо, словно изъян какой увидел. А я как раз бельё вынесла повесить. Смотрю, странно он стоит, не двигаясь, заворожил меня. Чего думаю, стоять так, задрав голову? Отойди подальше и любуйся. А он вдруг раз и упал назад плашмя. Не осел, а именно упал назад, словно деревянный какат кинулся вместе с метлой. Минтая аж подскочил от неожиданности, подбежал и стал обнюхивать его лицо, потом хвост поджал, почуял. Я бросила таз с бельём, подбежала, а у него широко открытые глаза и улыбка у мёртвого-то. Не дышал уже мгновенно, только вот стоял и уже нет его. Потом из подвала вылетела Олимпия. Кто-то позвал побежала чуть на согнутых ногах и, раскинув руки, словно пыталась задержать уходящего Тараса, упала рядом с ним в пыль и заплакала сухими слезами. «Любимый ушел, любимый, как теперь, как?» Хоронили Тараса всем двором. Аруша устроил недальнее, вполне приличное кладбище сам договорился с кладбищенским директором, который торжественно вышел встречать нового жителя своего подземного царства. Директор был в сером, сильно помятом двубортном костюме, оплывший, спокойный и никуда не торопящийся. У него были очень живые и подвижные глазки, которые жили, казалось, немного отдельно от хозяина, как у креветки. Было в этих глазках что-то пугающее и необычное. Казалось, что даже когда этот товарищ поворачивался к тебе спиной, один глаз обязательно следил за тобой, чуть выглядывая из-за виска. Пока Тараса выгружали, Аруша зашел в директорскую будку, обклеенную изнутри обоями, в мелкий, но вполне жизнерадостный горошек. Обстановка в коморке была аскетичной. Прилавок с гроз с бухом, стол из дореволюционного прошлого, местами резной, местами потертый. Два разных непородистых стула и сиротливая железная раскладушка без матраса. Ну-с, кто у вас будет главный по могилке? Перешел директор сразу к делу. Родственники есть, так? Призовите их, Арон Яковлевич. Аруша привел в коморку высохшую Олимпию, вложил в ее холодную руку чернильный карандаш и показал, где в грузбухе надо расписаться. Олимпия все сделала. Потом ещё какие-то копии документов и справки. И вот уже дворовые жители двинулись по кладбищенской тропинке за Тарасом, которого мужчины несли на руках, мимо подземных жителей, мимо бывших людей, судеб, болезней, любви и страстей. Над спокойным и непривычно лежащим Тарасом полетнему орали птицы, а под ним, под ним всё было обычно. Жизнь, ничего особенного. Только прошёл дождь, пахло свежей землёй и липовым цветом, чем-то лесным, прелым и горьковатым. Директор шёл рядом с Хорошей Олимпией, возглавляя процессию. "Знаете, совсем места не хватает. Расти некуда". Он доверительно на шёпоте выложил Хороше свои думки, в надежде, что тот замолвит словечко где-то в верхах. "Люди же обращаются, а куда класть? Не в два ша этажа, хотя и такое случалось". Глазки директора странно зашевелились на жгутиках. Надо ж с уважением к усопшим. Он за забором, сколько места. Всё храму принадлежит. Он у нас здесь единственный действующий остался на всю округу. Так у них тут выпас три козы да две коровы. Им такие просторы ни к чему. А я, сколько бы душ уважал, размечтался он вслух о том, как бы отвоевать у храма для кладбища Эти квадратные метры неосвоенной земли, заросшие лоснящейся осокой и сильно вытянувшейся крапивкой. «Я же говорю гражданам, что мы их закрыты, не кладем», — продолжал он. «А тут за забором столько возможностей». Они медленно шли и шли по скользкой дорожке. Ороша в полуха слушал мужичка и все смотрел под ноги, чтобы не наступить на длинных голых червяков, переползающих по неуютной отполированной недавним дождем и ногами, глинистой земле. Знаете, как трудно всё содержать в порядке, продолжала она своим. Бабушка, например, приходит на могилку, убирает, выметает всё. Куда? На дорожку. Я её пристыжу интеллигентно, без единого матерного слова, а она в следующий свой приход то же самое. А у меня всего двое рабочих на весь объём. Получается, страшно сказать, хоть сам себе рой, ложись и закапывайся. Да куда уж вы, Арон Якович, торопитесь? Это ж кладбище. Тут торопиться не надо. Не положено. Олимпия давно отстала, а Аруш и впрямь прибавил шагу, видимо, подсознательно чувствуя себя кроликом, разговаривающим с удавом. Голос директора этого тихого места был под стать его работе, усыплял и гипнотизировал. Но тот всё продолжал экскурсию. Вот тут у нас члены нашей родной коммунистической партии лежат сказал он вдруг, когда Тараса проносили мимо участка, утыканного одинаковыми покосившимися белыми обелисками. Коммунистический участок был довольно большой и клыкастый. На всех памятниках, а их было штук 100, был выбит одинаковый текст, такой-то, какого-то года рождения члена ПСС с такого-то года. Всех их объединяло одно коммунистическое прошлое и одна мечта о светлом будущем. Так и легли они, по коммунистически стройем будто вернувшись с демонстрации тут у нас санаторий для ветеранов рядом кардиологический вот там сердца поштопают старикам они ещё год-два поживут а потом к нам сюда в тень а вы знаете что у нас тут через дорогу святой источник имеется вдруг сказал мастер человеческих душ хотите сходим вода холоднющая бодрит матушка всё советует кунаться а я боюсь заболею ещё слягу А мне, нельзя. Работа не ждёт. Ну вот, пришли. Располагайтесь. Расположились. Над Тарасом ещё постояли, поплакали, помянули припасённой водкой, опустили в глубокую яму и стали забрасывать глиной. Первой подошла Олимпия и, развернув газету, которую всё это время таскала с собой, вынула Тарасову метёлку, которую и уложила сверху гроба. Ты зачем это, Олимпия? Удивлённо спросила Поля: "Скучать он там без неё будет? Точно знаю. Пусть и без меня, легла бы рядом, жизнь моя с ним ушла". Лидка только вздохнула и смахнула слезу. "Как понимаю тебя. Такой человек был, такой человек редкость". Что делать, ледок обняла её Поля. "Тарас теперь присоединился к большинству. Такова смерть. Это не страшно". Это естественно. Представляешь, сколько уже за нами. А Литка вдруг разревелась, что-то представив, и сразу испугавшись того, что представила. А птицы все равно орали на все голоса. И светило солнце, и пахло прошедшим дождем, и место это грустное оттеняло живую жизнь и еще сильнее заставляло ценить тех, кто рядом, кого любишь. А когда вернулись с кладбища, не нашли ментая. Звали, кричали, все напрасно. Обычно он и со двора-то не уходил, лежал себе, следил умными глазами за жизнью. А тут нет нигде. Олимпия извелась вся, бегая по поварской и соседним переулкам. Нет, никто не видел крупную лохматую дворнягу с разными ушами. Одно было стоячее, другое висячее. Пропала. Ушла искать хозяина. «Как же так?» Об обобросили меня. Совсем одна осталась. Марта, Смилли и Поля снова взяли шефство над Олимпией, опасаясь, что потянет на старое и снова начнёт пить. Но ничего такого не случилось. Олимпия просто начала сохнуть.